Глава 10. Адам Морган. «Я видел фотографии с места преступления и знаю, что, по их мнению, это сделал я. Моя бедная Келли. Как это могло случиться? Я был рядом с ней всю ночь, но я этого не делал. Я неоднократно пытался рассказать про жестокость её мужа, и они продолжали говорить, что рассматривают все версии, но, похоже, придерживаются единственной грёбаной точки зрения. Я надеюсь, что мама смогла связаться с Сарой». хотя даже не представляя как буду встречаться с ней лицом к лицу. Дела у нас шли на лад. Я собирался покончить с Келли раз и навсегда. Собирался снова стать хорошим мужем, тем, кого Сара заслуживает. Но самое главное, собирался стать отцом. О, боже. Ребёнок. Что, если Сара беременна? Что, если ребёнок вырастет без отца? Я не могу позволить этому случиться. Я должен выбраться. «Мне нужно быть рядом со своим ребёнком!» Помощник шерифа хатсон допрашивал меня последние полтора часа. Другой офицер стоял на страже, что было к лучшему, потому что я был уверен, что Хадсон убьёт меня или, по крайней мере, попытается. Я не знаю, откуда он знает Келли, но уверен, что знает. Наконец, он оставил меня в покое и выбежал, когда я отказался отвечать на вопросы. Я потребовал адвоката. Я должен был сделать это сразу же. Плохо. Действительно плохо. Они нашли убитую кели в моём доме. Мои отпечатки пальцев будут повсюду, повсюду на ней. У нас был бурный секс. А ещё записка, которую я оставил. Теперь, когда я думаю об этом, всё выглядит не очень хорошо. Вернее, совсем нехорошо. Но сообщения от её мужа неоспоримы. Там что-то есть. Им придётся расследовать эту версию, потому что они ни за что не поверят, что я мог это сделать. Я не мог, я бы не стал. Мы с Келли прекрасно провели время, я любил её. Она была рядом, когда я нуждался в ком-то. Я никогда не причинил бы ей вреда, но её муж сделал бы это. И он сделал. Я встаю и стучу по одностороннему зеркалу. Слёзы текут по моему измятому лицу. «Дайте мне моего грёбаного адвоката!» Хватаю стул и швыряю его в зеркало. Он отскакивает и падает на пол.